Глава 4. Стас вернулся почти следом за Геором, когда тот, сняв экипировку, собирался в душ. Заблудились? Стас пригляделся к сотруднику. По лицу Геора невозможно было понять, шутит тот или злится. Улыбнулся, похлопал по плечу. Представь, как-то мы разошлись. Пока ты с Чмуром разбирался, мы с Сергеевым в противоположном конце парка были. И, предупреждая вопрос, пояснил. «Знаю уже, что ты с ним расправился. Видел дохлятину. Молодца! К вечеру растворится. Что жертва?» Георг промолчал. На него вдруг навалилась тупая усталость последних дней. Тяжелая выдалась весна. «Ладно, не отвлекаю. Про отчет не забудь. Подготовь до вечера». «Угу». Георг терпеть не мог бумажной волокиты. Каждый раз мучительно подбирал слова для отчета. Если бы можно было предоставить это кому-то другому, а самому только выходить на дело. Это проще, понятнее. Глоток зелья, меч в руку и вперед. В охоте на нечисть есть один неоспоримый плюс. Никогда не сомневаешься в своей правоте. Нечисть – зло, а ты защищаешь мир от чудовищ. Геор повесил на плечо полотенце и уже отправился в сторону душевых, когда его догнал голос Стаса. На этот раз Стас не притворялся закадычным дружком, включил начальника. «В пятнадцать ноль ноль пятиминутка в зале собраний, и... Ты когда в последний раз заглядывал к психологу?» «Ты не хуже меня, знаешь, регламент. Голос чуть смягчился. «В конце концов, зачем мы держим штат этих бездельников?» Георг кивнул, не оборачиваясь. «Дверь в душевую готов был приложить со всего маха», придержал в последнюю секунду. Выкрутил до упора кран с горячей водой, не обращая внимания на то, что струи обжигают кожу. «Почему бы им всем не оставить его в покое? Психологи, начальники, палачи. Чего им всем от него надо? Он плохо делает свою работу? Паскуда!» – прошипел Геор, точно не зная, кого имеет в виду. «Наверное, среди прочих больше всего Чмура, но отчасти и Стаса». «Мозгоправов он терпеть не мог» хотя первый год после получения лицензии исправно посещал каждый месяц. В штат психологов будто нарочно набирали молоденьких, симпатичных и чрезвычайно сострадательных девочек. Хотя... почему будто? Для психологической разгрузки охотников самое то. Сядет напротив такая фея с оленями глазами, улыбнется нежно, у кого угодно язык развяжется. «Георгий, давайте начнем наш разговор с событий двенадцатилетней давности», говорила очередная Дарья Михайловна или Светлана Игоревна, всем своим видом излучая доброжелательность и профессионализм. «О том времени, когда вы впервые узнали о существовании Лиги Мастеров». «Я уже тысячу раз говорил». «Ни тени обиды на лице». «Да, конечно» торопливо перелистывает блокнот. «Но будет проще строить дальнейший разговор, если не станете держать в себе то, что вас мучает». «Меня ничего не мучает». «Отлично, хорошо. Я правильно понимаю, что 12 лет назад вы сами стали жертвой нечисти?» Опускает голову, подчеркивая строчки на листе, а на самом деле прячет глаза. «Безликого, верно?» Георг закрыл горячую воду и включил ледяную. В голове постепенно прояснилось. На обед пошел, как обычно, в имбирь. Там он давно облюбовал столик в углу, подальше от входа. Напрасно Витька Сергеев несколько раз пытался вытащить его куда-то еще, тряс рекламным буклетом, подготовленным мастерами-аналитиками. «Зря, что ли, люди стараются! Смотри, вон даже стриптиз-клуб в этом месяце в список вошел!» Георг скользнул взглядом по яркой листовке и усмехнулся. «Думаешь, тебе стриптиз покажут во время бизнес-ланча?» Сам Георг в стриптизе не видел смысла. «Нафига издалека любоваться на то, что можно получить целиком и просто так?» В телефоне хранился длинный список девиц, каких-то Анжел, Жан, Кристин, чьи лица стирались из памяти на следующий же день. Георгий каждый раз демонстративно забивал телефон очередной Анжелы в память смартфона. Вот, мол, видишь, у меня далеко идущие намерения. Это не на одну ночь. Знал ведь, что на одну. Но почему потом не стирал номера? Загадка. После обеда отправился в тренажерку. Еще один отличный способ избавиться от ненужных мыслей. Охотник за нечистью не обязательно должен иметь накачанные мышцы. Что Витек, что Глеб. Доходяги ведь, как ни посмотри. Правда, на скорости реакции насилие это никак не сказывалось. Даром, что ли, алхимики зелья усилители составляют? Но Геору нравилось тягать железо. Нравилось напряжение мышц, разогретое тело и удивительная легкость, возникающая в голове. Можно на время забыть об отчете, об опроснике, о рабочем совещании, о психологинях. Просто не думать. Гоша, на совещание. В зал заглянула Верочка, секретарша Большака. Она каждый раз обегала этажи, вытаскивая затаившихся в курилке алхимиков, аналитиков, делающих вид, что они самые занятые сотрудники Лиги, дознавателей, уверенных, что их-то заработает, точно никто не потревожит. Нет, Верочка была неотвратима и неумолима, как сама смерть. От ее взора в здании Лиги не укрылась бы и мышь. «Гоша!» – Верочка немым укором застыла в дверях, потому что Геор старательно игнорировал секретаршу. «Три минуты, Гоша!» – в зале совещаний набралось от силы два десятка человек. Геор уселся на предпоследнем ряду, демонстративно уткнулся в телефон. Пятиминутка, как водится, растянулась на час. Первыми выступали аналитики. Геор пропускал мимо ушей скучные цифры статистики – Лига мастеров с самого возникновения пыталась взять нечисть под контроль, и если с псевдоразумными получалось вести хоть какой-то учет, неразумные твари плодились и перемещались совершенно безнадзорно. Потом на сцену поднялся Маковцев. Бывший охотник расплылся, погрузнел. Вот что с человеком делает сидячий образ жизни. «Вчера в руководстве...» Он ткнул пальцем вверх, ссылаясь, видимо, на генерального, возглавляющего отделение Лиги в столице. Было принято решение перевести Тавуль в нечисть первого класса. Тавуль. Нечисть третьего, теперь уже первого класса. Предстает в виде прекрасной женщины с белой кожей и черными волосами. Появляется в зимнее время года, заманивает случайных путников, замораживает, выпивает жизненную силу. Псевдоразумно. По залу поползли шепотки. Первый класс автоматически лишал нечисть каких бы то ни было прав. Ей больше не выпишут лицензии на питание. Мастера-дознаватели получат возможность ставить опыты, допрашивать и изучать. Охотники, подготавливая отчеты после ликвидации, избегнут необходимости заполнять кучу бланков. Геор довольно ухмыльнулся. На решение руководства не всем пришлось по вкусу. «Превосходно!» – проворчал пожилой мастер-аналитик. «И лишимся дохода от лицензий. Если на одну чашу весов поставить доход, а на другую – человеческие жизни, то что перевесит?» – встрепенулся Антон, молодой и горячий мастер-оружейник. «В руководстве знают, что делают». Он готов был ввязаться в спор, но аналитик махнул рукой и отвернулся. «Жалко!» – чуть слышно прошептал девичий голос за спиной Геора. Он обернулся, смерил взглядом жалельщицу. Брюнеточка с короткой стрижкой потупилась. Новенькая. Где-то он ее уже видел, но отдел хоть убей вспомнить не мог. «Жалко?» – переспросил он, подумав, что ослышался. «Тварей?» «Я не знаю». Девушка не поднимала головы и покусывала губы. Бейджик на светлой блузке сообщал о том, что сентиментальную дамочку зовут Тамарой. Мне иногда кажется, что они разумны все-таки. Ну, хотя бы некоторые. Что им поделать, если родились хищниками?» «Выкини головы эту чушь», — перебил Георг. Голос прозвучал резче, чем он хотел. «Псевдо-разумны. Этим все сказано. Они всего лишь копируют человека. Внутри нет души, нет чувств, нет мыслей. Все, что им нужно...» «раздобыть жизненную энергию». Он вспомнил чавкающего чмура, светлые волосы Варии, разметавшиеся на грязной земле. Если бы он задержался еще на пять минут. На экране тем временем включили презентацию. Рядом с микрофоном крутился щуплый мастер-алхимик в очках с толстыми линзами. На основании исследований, предоставленных нам отделом дознавателей, удалось получить отменный эликсир. «Ох уж эти алхимики! Все-то у них отменные эликсиры!» Геора еще после прошлых затылок ломила. Коротышка поднял руку с зажатым в ней флакончиком, потом, сообразив, что последние ряды не смогут рассмотреть с такого расстояния, переключил слайды, и на экране появился пузырек с жидкостью зеленого цвета. «Вот он! Разряд молнии!» «Применяется как средство реанимации после смертельных ранений, отравлений, падений с высоты...» Георг не стал дослушивать, поднялся, не таясь отправился к выходу. Натолкнулся на недовольный взгляд Стаса. «Отчет!» – безмолвно напомнил тот, постучав по вороху бумаг, зажатых в руке. Георг сделал вид, что не понял.